Глава одиннадцатая Тёмные планы Тарья долго ворочалась в постели, не в силах уснуть. Кровать оказалась в её полном распоряжении. Норман устроился на диване в гостиной, только вот сон никак не шёл. Оборотница всё думала о роншах, императоре Дариусе, вздрагивала от каждого шороха. В конце концов она не выдержала и, набросив халат, направилась в умывальную комнату. Непривычный для нее шелк холодил кожу. Ночную сорочку выдала горничная, когда выяснилось, что Тарья благополучно забыла свое в общежитии. По закону подлости случилось это уже после похода по магазинам. Безусловно, оборотница могла бы спать в нижней рубашке, но служанка заверила — «Нужная вещь найдется». Оставалось только гадать, кому она предназначалась изначально. Новая, неношенная и слишком откровенная, по мнению Тарьи. Однако оборотница не отказалась, приняла. Молодая жена наверняка надела бы нечто подобное. Хранительница хмыкнула. Помнится, когда расходились ко сну, выпив по бокалу Шерри, Мартин недвусмысленно пожелал паре приятной ночи. Вряд ли он имел в виду подобное времяпрепровождение. С легким шипением разгорелся магический шар. Тарья огляделась и, поколебавшись, открыла кран с холодной водой и заткнула слив в ванной. Дракон жил с комфортом. Провинция провинции, но наличие Академии магии сказывалось — Дома при желании и возможностях обставляли не хуже столичных. Водные — единственная возможность узнать, где затаился Арон ронж До реки они так и не дошли. Застряли в галантерейной лавке. Значит, придется звать Элементаля. Может, и к лучшему. С некоторых пор я не доверяла русалкам. — Не спится? — оборотница вздрогнула. И обернулась. Полуодетый встрепанный Норман взирал на нее с порога ванной. В неярком свете магического шара волосы его блестели, как и у нее самой. Она моргнула, и зрительная иллюзия пропала. «Да», — оборотница плотнее запахнула халат, столь же тонкий и короткий, как сорочка. «Хочу выяснить, что нас ожидает». Лорд Шал подошел вплотную и с интересом заглянул в ванну. Так вот, как ты видишь, мир. Удобно. Но давай-ка спросим тех, кто не придаст. Тарья безропотно согласилась испробовать другой способ. Он оказался банален. Норман предложил призвать духов. Оборотница полагала, что лорд Шал начертит пентаграмму, расставит свечи но он просто позвал. «Эй, бездельники, выходите, а то поставлю ловушку и не выпущу». «Тишина». «Мне разозлиться?» — приподнял бровь проректор. «Я вам не сопливый адепт. Быстро лишу смерти В углу ванной образовалось серое облачко. Оно разрасталось и разрасталось, пока не обрело контуры фигуры — Дарья испуганно отпрянула, предоставляя Норману возможность проявить свои способности. Она никогда еще не видела некроманта за работой, но справедливо полагала, что загробный мир опасен, лучше держаться от него подальше. Пусть оборотница и прокляла призрака, а в Академии колдовских сил общалась с духами-охранниками, она все равно побаивалась бестелесных существ. Лорд Шал материализовал жезл и воткнул в пол, благо, в отличие от замков в доме Мартина, он был деревянным. Камень в навершии засветился, постепенно разгорелся, превратившись в миниатюрное подобие магического шара. Он слепил и пугал, Как хранительница, Тарья понимала, что блеклое голубое свечение — синоним опасности. Дух с шипением метнулся к Норману и буквально стек на пол, напоровшись на полупрозрачную сферу, напоминавшую мыльный пузырь. Она возникла внезапно и также внезапно исчезла. Проректор выбросил вперед руку и крутанул ладонью. Духа завертела — и словно нашкодившего котенка подняла на уровень глаз некроманта. «Итак...» Норман заломил бровь и сделал шаг вперед. «Говорить собираемся?» «Да, хозяин!» — над треснутым голосом ответил дух. Глаза его неожиданно полыхнули, заставив тарью забормотать слова проклятия. Пусть, как опытный проклетийник, она знала, что на мертвых подобные чары не действуют, но если существо наполовину живо, может сработать. Лорд Шал отреагировал мгновенно, опустился на одно колено и подхватил жезл. Не теряя зрительного контакта с призраком, он потянулся за ножом. Тарье вздрогнула, когда лезвие вспороло кожу, и, набухнув, капелька крови упала на пол. Магия тоненькой струйкой стекла следом, не менее пугающая, зеленоватая, похожая на туман. Асфертум. Оборотница так и приглушенно вскрикнула, когда на полу вспыхнули два перекрещенных треугольника, образовавших пентаграмму. В центре оказался лорд Шал. Только теперь Тарья поняла, что сама беззащитна. Взгляд заметался по сторонам. Неужели Норман бросил ее на растерзание неупокоенному духу? Вряд ли то существо с горящими глазами мирно ждало перерождения. «Спокойно», — угадав ход ее мысли, поспешил сказать лорд Шал, «не двигайся и ничего не случится». Оборотнице стало зябко в тонкой сорочке и коротком халатике, хотя прежде, как все представители ее расы, она могла спокойно гулять по каменному полу зимой, без риска подхватить воспаление легких. А вот проректор совсем не боялся, хотя дух витал буквально перед его лицом. «Не мудрено. Умывальная комната не хоромы. Пусть драконы никогда не скупились на ванны». Некоторые выстраивали целые бассейны, чтобы беспрепятственно плескаться во второй ипостаси. Лорд Шал широко расставил ноги так, чтобы занять два из пяти углов, и взмахнул жезлом. Призрак тоненько застонал и, не скрывая злости, прошипел. — Хорошо, я признаю вашу власть! — не сказал, выплюнул. «Прелестно!» — Норман не спешил менять позу. «А откуда в Брасе существа из закрытой империи?» «Из закрытой империи?» Мурашки пробежали по коже тари Казалось, ее поцеловала сама вьюга. Мысли вертелись беличьим колесом. Случайность или ловцы вышли на след? Если так, придется снова бежать. Куда — неважно. Прямо в ночь под очередной личиной. Дух промолчал. «Спрашиваю во второй раз», — спокойно голос Нормана натаила угрозу. Тария не сомневалась, что он ее выполнит. Призрак, похоже, тоже понял всю серьезность ситуации и предпочел ответить на вопрос. «Убили, послали, бросили». Кто убил, кто послал и кто бросил? «Стражи!» — набатом прозвучал ответ. Вопреки предупреждению не двигаться, оборотница медленно сползла по косяку на пол. Сердце ухало в груди. Мячиком подпрыгивало к горлу. Кончики пальцев заледенели. Стражами в закрытой империи называли вампирский клан Шан-Артенов. Лорду Шаллу приходилось мельком встречаться с ними. Во-первых, в Академии колдовских сил училась взбалмошная наследница клана, которая, впрочем, в силу обстоятельств носила иную фамилию. Во-вторых, туда же по обмену из высшей школы смерти приезжала Эвиса Тершин, по матери Шан-Артен. Именно ее дядюшка Ларс Шан-Артен сейчас заправлял стражами. Они оберегали границы закрытой империи, стерегли особые артефакты перемещения и иногда охотились на нужных дариусу тер аршу людей и не людей, не гончие, но тоже опасны. как давно проректор потемнел лицом, он задавал совсем не те вопросы, которые намеревался задать, однако чувствовал что двигался в нужном направлении. Ответа не последовало. Норман усилил давление. Не помогло. Призрак стонал, бился от невидимых энергетических разрядов. Пентаграмма горела обжигавшим синим пламенем, усиливая власть некроманта. Бесполезно. «Блок!» Стиснув зубы, объяснил лорд Шал, обернувшись к Тарье. «Могу попытаться снять, но нужен мел». «Надежное помещение, где ничто не сгорит и не обрушится. Но и время, которого у нас нет», — мрачно подытожила оборотница. Осмелев, она приблизилась и пристально вгляделась в духа. Проректор изрядно потрепал его, превратил в послушную собачку. Только вот на дне провалов глаз до сих пор таилась опасность. Склонив голову на бок, Тарья изучала ауру. У мертвых она иная, но хранит память о проклятиях живых. Вот их-то молодая женщина и пыталась найти. Лопубы и пирамидку со вздохом протянула оборотница и провела ладонью перед лицом призрака. Он дернулся, на миг вернул контроль над нематериальным телом но причинить вред Тарьи не успел. Огненная петля дважды обвела шею. «Я же предупреждал!» С укором напомнил лорд Шал и, подхватив под локоток, затащил оборотницу в странную пентаграмму. «Он опасен!» Тарья высвободила локоть и снова потянулась к неупокоенному духу. «Тут определенно что-то есть!» бормотала она. «Видишь, вон то крохотное чёрное пятнышко!» Норман не видел, но кивнул. «Такое бывает от управляющих проклятий. В общем, его сначала прокляли, а затем убили. То есть живой маг от чего-то не представлял ценности». «Маг?» — нетерпеливо перебил проректор. «Ну да», — легкомысленно подтвердила Тарья, — и вновь сосредоточилась на ауре не совсем обычного существа. Иначе отчего вдруг сохранил магию? «Ты некромант, должен знать», — подколола она. «На третьем курсе проходят». «На четвертом», — поправил лорд Шал, «Один из способов стать неупокоенным духом — убить мага на месте энергетического разлома. Но если ты права...» Норман пожевал губы и перевел тяжелый взгляд на спеленатого духа. Его послали по твою душу. Почему? Губы-оборотницы посинели. Она непроизвольно их облизала и отступила в центр пентаграммы, в самое надежное место в доме. Потому что Арон Ронж уже тебя проклял. Потому что мага убили Шан Артене а императору жутко нужна хранительница. Тарья промолчала и опустила глаза. Опять бежать. Вечно, по кругу. Надоело. «Можно восстановить ему память?» Оборотница покосилась на призрака. «Сделаю», — твердо пообещал лорд Шал. «Сейчас сплету ловушку и оставлю до утра». «Только не здесь!» — Тарья зябко передернула плечами. «Хочу спокойно умыться». «И проверить, где ронши?» Они вернулись к тому, с чего начали. «Сейчас!» Некроманта не ослушаешься. Духу пришлось стать его глазами. Связанный с заклинанием, он ненадолго исчез и вернулся, хотя мечтал совсем о другом — вырваться, напасть на Нормана. Оказалось, Руншей нету в городе. В «Империи раздолье» тоже. Поколебавшись, проректор задал вопрос о Шаннартенах и получил тот же ответ. «Ну вот, выдохни и иди спать. Я все уберу». Тарья побрела обратно в спальню. По телу до сих пор гуляли мурашки. Казалось, дух сейчас вырвется, «Нападет!» Но лорд Шал знал свое дело. Он проворно соорудил из энергетических прутьев клетку, затолкал туда призрака и сжал до размеров спичечного коробка, который тут же перекочевал в карман брюк. Норман застал тарью, сидящей на кровати с поджатыми ногами. Она как могла прикрылась, но халатик и сорочка все равно предательски обнажили бедро. Взгляд проректора невольно остановился на нем. Прошелся чуть выше. Оборотница вздрогнула и потянулась за одеялом, совершив огромную, даже фатальную ошибку. Длина одежды не предполагала таких резких маневров. «Эм... То, что я вижу, предусматривает исполнение супружеского долга», — кашлянул Норман. «Приличный мужчина отвел бы глаза», Но девичья попка — слишком соблазнительное зрелище. Тарья вспыхнула еще сильнее и торопливо прикрылась одеялом. «Где хваленая честь лордов? Лучшая защита — нападение?» «Спокойной ночи, Тарья!» — пропел Норман и, смокуя реакцию собеседницы, добавил. «Без меня!» Оборотница с облегчением выдохнула. На миг ей показалось, что лорд Шалл попытается реализовать права мужа. Сама виновата. Привыкла жить с девочками. При них не нужно стесняться. А с мужчиной нельзя даже туфли снять. Где только Мартин достал столь вызывающий комплект. Да еще и розового цвета. Тарья готова была придушить дракона. Хотя он не виноват. Для всех они с Норманом молодожены. «Может, ты оденешься и поговорим?» «Тяжело беседовать, глядя на стенку. И духа унесешь, желательно за дверь». Лорд Шалла глядел в себя. «Ну да, рубашки нет, зато в брюках. Вполне скромный ночной наряд для друзей». «По-моему, я одет». Он пристроился на краешек кровати, И хмыкнул. «Это уже не смешно, Тарья. Что неприличного ниже моего подбородка?» Оборотница не ответила. «Норман прекрасно все понимал». «Или смущаешься от того, что мужчину все-таки хочется?» — понизил голос проректор и лукаво улыбнулся. «Не меня», — поспешил добавить он. «Вообще». Глупо мечтать о статусе старой девы. Кому как, сверкнула глазами Тарья и смело, нарочито, медленно оглядела тело собеседника. Пусть тоже почувствует себя не в своей тарелке. Я не намерена потворствовать чужим низменным инстинктам, терпеть ради них боль, стыд и унижение, да еще рисковать забеременеть. Лорд Шалл присвистнул. Проблема оказалась куда серьезнее, нежели он полагал. Раскрасневшиеся от праведного гнева щеки оборотницы были тому подтверждением. Нурман придвинулся ближе, медленно потянулся к руке оборотницы и, не отрывая взгляда от глаз, как при контакте с пугливым животным, накрыл ее ладонь. «Память сотрется, Тарья!» Он полагал, что в прошлом с его женой случилось нечто страшное, что повлияло на отношение к физической близости. «Если тебе станет лучше, я надену рубашку. Только все не так гадко, как кажется». «Для мужчины». Оборотница высвободила ладонь. «И хватит. Для мужа на два месяца, который мечтал овдоветь в день свадьбы, ты слишком много на себя берешь». «Верно», — согласился Норман и покосился на дверь в гостиную. «Так рубашку надеть или потерпишь обнаженный мужской торс?» Второе, если недолго. Тарья решила не давать собеседнику поводов для насмешек. Лорд Шал кивнул, вытащил сплющенную ловушку с призраком и легкомысленно кинул в телепорт. Тот мгновенно захлопнулся, не позволив рассмотреть, кого именно проректор осчастливил подарком. «Итак...» — Норман придвинулся, заставив Тарью отползти, прижимая одеяло к груди, словно щит. «Каков план действий?» Оборотница крепко задумалась. «Прежде план был всего один — побег. Но теперь она сомневалась». «Стоит ли снова бродить по завьюженным дорогам?» «Что посоветуешь?» «Она впервые переложила решение на чужие плечи». Лорд Шал усмехнулся и провел рукой по простыне. «Тоже атласная!» Глаза хитро блеснули. «Как в первую брачную ночь!» Тарья шумно втянула носом в воздух и сделала вид, будто ничего не слышала. Норман тихонько рассмеялся и, отвернувшись, сладко зевнул. Затем потянул за конец полотнянного бинта и начал разматывать. В тусклом, приглушенном свете магического шара блеснула спина с полосами свежей розовой кожи. «Не рано ли снял повязки?» — неодобрительно цокнула языком оборотница. «Так зажило же!» По-мужски легкомысленно отмахнулся проректор и вернулся к первоначальной теме. «Итак, предлагаю наложить на комнату защитные чары и хорошенько выспаться. Дела на усталую голову не делаются. С утра я допрошу духа. Достану пирамидку, лупу, кристаллы. Что там еще требуется? Изучишь проклятие?» «Попробуешь найти создателя, затем сходим в академию». «Мне», — с гордостью подчеркнул он, — «не откажут». Молодая женщина предпочла не комментировать последнюю фразу. Она успела понять, самомнение Нормана Шалла велико, а упрямство и вовсе невозможно измерить. «А еще...» Донесся сквозь шум собственных мыслей голос проректора. «Нужно переговорить с одной адепткой. Если замешаны шан Артене, она поможет». «Почему?» — не поняла Тарья. «Странно, при Нормане её начала клонить в сон». Оборотница сцедила пару зевков в ладонь и, игнорируя правила приличия, сползла на подушку. «Она моя адептка!» Лорд Шалл любезно подоткнул тари одеяло. «Ну да», — напомнила о прежнем неблаговидном поступке оборотница, не поддавшись на проявленную заботу. «Тебе не в первый раз решать проблемы шантажом». «Я уже извинился», — резко поднявшись, напомнил Норман. «История с Алманом Шанларом вышла скверная». Но тогда лорд Шал не видел иного быстрого и надежного способа избавиться от Тарьи. Она представляла опасность, раздражала, и он предпочел бы выставить оборотницу за ворота, чем биться с ее скелетами в шкафах. Будто Норман не понял, отчего Тарья подалась в Академию колдовских сил. Ей требовалась защита. Она хотела подставить ректора, И преподавательский состав под удар Роншей, и лорд Тиониш бы не отказал. Норман слишком хорошо знал друга и собирался помешать бессмысленному безумию добавить сюда раздражение из-за ситуации с кланом, поездку к тетке, Итария Снев становилась чуть ли не персональным врагом. «Разумеется, проректор строго запретил вампиру касаться преподавательницы. Так прижаться, слегка погладить, но не залезать ни в декольте, ни под юбку. Максимум поцелуй». «О да», — Тарья зло рассмеялась, «только ты не раскаиваешься». «Да, я повел себя непедагогично, мелочно, если хочешь гадко». Голос Нормана постепенно повышался. Глаза стремительно темнели от гнева. «Но я извинился, Тарья!» Фактически рыкнул лорд. «А я до сих пор помню тот липкий страх!» Чуть слышно пробормотала оборотница и глянула на собственные руки, пряча эмоции. Проректор глубоко вздохнул и прикусил губом. «Ну да!» Какие мужчины? Какая постель, если он сам подбросил дров в огонь чужих страхов? «Можешь рассказать министру», — глухо произнес Норман и встал. «Лишний повод меня уволить. Спокойной ночи!» Он досадливо резким движением погасил свет и направился в соседнюю гостиную на диван. «Норман!» Лорд Шал замер, но не обернулся. «Норман!» — Тарья сидела на кровати, обхватив руками колени. «Мне достаточно, чтобы ты осознал». «Уже осознал!» — словно чужим, бесчувственным голосом отчеканил проректор и, вторично пожелав оборотнице спокойной ночи, ушел. «Похоже, теперь Норману предстояло ворочаться без сна». Однако дремота так и накрыла. Организму требовались силы, чтобы закончить регенерацию. Как тяжело оказаться неправым и признавать ошибки. Однако выспаться лорду Шаулы не дали. Грубо вырвали из тяжелого забытья, в котором духи говорили голосом Тарьи. Лорд Шалл резко подскочил, ощутив едва уловимый запах. Если бы не он, ничто бы не выдало присутствия ночного гостя. Точнее, гостей. Оказалось, их в комнате несколько. Быстрая смазанная тень метнулась к стене и пропала. Норман вызвал магический жезл и напрягся. Медленно поворачиваясь вокруг своей оси, он искал возмутителя спокойствия. Проректор мог поручиться, что тот не ушел порталом, не выпрыгнул в окно. «Стой, где стоишь, маг!» — прошипел голос над ухом, и острые клыки недвусмысленно коснулись горла. Однако лордшал не собирался подчиняться и, щедро не глядя, попотчивал нападавшего заклинанием. Судя по сдавленному стону, попал Только вот отпраздновать победу не успел. Резкий толчок в спину, и Норман полетел на пол. Носом пошла кровь, лишив преимущества в виде обоняния. Однако магия оставалась, и проректор поспешил к ней прибегнуть. Только вот враг оказался предусмотрительным. Сеть из искрящихся силовых нитей надежно спеленала проректора. Тот мог лишь дышать, и в бессильной злобе вслушиваться в лёгкую поступь. Он никак не мог понять, кому она принадлежит. А ещё не покидало ощущение, будто в гостиной есть третий. Норман спиной чувствовал его пристальный взгляд. «Спасибо, Радж. Вы славно поработали!» Норман напрягся. Игнорируя боль, сумел приподняться на локтях, чтобы встретиться с отсвечивающими алым глазами. Пусть в гостиной царила мгла, зрение оборотня позволяло хорошо рассмотреть незнакомца. К сожалению, он обладал слишком приметной внешностью, чтобы ошибиться. Лорд Шалл глухо застонал. «Нужно было провести ритуал тотчас же, не откладывать до завтра» а Норман понадеялся на чары. Лорда Ларса, Шан, Артена и ловцов они не остановили. Крики из спальни подтвердили худшие опасения. Вампиры пришли по душу Тарьи. Оставалось надеяться, она себя в обиду не даст. И действительно, дверь с треском распахнулась, и на пороге возникла раздраженная Тарья все в той же короткой сорочке, и фривольном халатике. «Ну?» Она с вызовом обвела взглядом гостиную. «Кого еще проклясть?» «У меня хорошо выходит, милорд!» Оборотница безошибочно определила, кому обязана столь поздним визитом. «А вот и хранительница!» Казалось, из горла вампира лилась сладкая смерть. «Снимите иллюзию, миледи!» Я все равно вижу и белые волосы, и голубые глаза. Тогда и кольцо тоже, заметьте? Яркой вспышкой зажегся магический шар. Лорд Шалл мысленно аплодировал супруге. спящие изначально превосходят большинство раз в быстроте реакции. Но Тарья, ослепив, выиграла пару драгоценных минут на проклятие. И она действительно его сплела. Быстро, не поскупившись на силу, не заботясь о вреде, который нанесет Ауре, но не успела применить, со стоном повалилась на пол. Норман тихо зарычал и рванулся до предела, натянув путы. «Может, Тария и не его любимица, но бить ее он не позволит даже ловцу». Тот, между прочим, легко, как пушинку, поднял и перекинул через плечо брыкающуюся молодую женщину. Лорд Шал впервые видел ловца. Он слышал, у них много обличий. Сейчас тот, которого Ларс Шан Артен, тот самый голубоглазый брюнет, как две капли воды, похожие на Эвису Тершин, назвал «Раджем», Предстал в виде мужчины с длинным, перехваченным четырьмя лентами хвостом и неестественно бледной кожей. В остальном он практически не отличался от обычных людей, только глаза были без зрачка. Совсем. Тарья с удивлением и ужасом вглядывалась в незнакомое существо, а потом среагировала, как истинная оборотница, оскалила зубы. Не в прямом в переносном смысле. «Сладкий убийца!» Равнодушно, будто наблюдал за представлением ярмарочного балагана, констатировал Ларс Шан-Артен и шагнул к окну. Он видел, еще немного и проректор освободится, путы уже трещали, но больше князь опасался проклетеницы. Если она сумела справиться с ловцом, в муках, умирающим на полу, «Вампир опасался и сам оказаться по ту сторону жизни, может, не спящий формально уже одной ногой в небытии, но никому не хотелось раньше срока занять очередь на перерождение. Там, в спальне, остались два младших члена рода. И кто их убил? А главное, чем? Девчонка парой слов. По мнению Ларса, оборотница первым делом следовало заткнуть рот» а не пытаться связать руки. Пошатывая, старья выбралась из-под затихшего ловца. У него остановилось сердце. «Осторожнее, девочка!» предупредил лорд Шан Артен, пристально наблюдая за обоими магами. «Твоя аура уже как дыра. Еще одно проклятие, и ты свалишься!» Оборотница не ответила. Она поднялась, и, чуть склонив голову на бок, пристально вглядывалась в князя. Его высокий статус Тарья определила сразу. Теперь заметила и черные ногти, и персни на пальцах. «Да и манера держаться», — говорила о многом. «С таким высокомерием держались только высшие вампирские аристократы». «Кто вы? Я вас не знаю?» Оборотница переступила через тело ловца, и, пошатнувшись, шагнула к Ларсу. Тот не шелохнулся, продолжая буравить ее изучающим взглядом. — Лорд Шан!